А зарина была мимолетной вспышкой синего огня, заключенного в старинном ожерелье. Что ж, с этого мы, пожалуй, и начнем. Восьмой галактический сектор, номер 62, система Фомальгау-2. Обнаружены формы высокоразвитого интеллекта, ФВИ. Контакт состоялся со следующими представителями. Первое. А. Гдемер. Единственное число Гдем. Интеллект высокоразвит. Гуманоиды, ведущие ночной образ жизни. Троглодиты обитают в пещерах.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 Лига искусственно подняла уровень их развития до индустриального СИ. В 254 году олигархам Кириенского побережья был подарен автоматически пилотируемый корабль, способный совершать полеты в Амальгаут, Новая Южная Джорджия и обратно. Статус СИ. Примечание. Б. ФИЯ. Единственное число – ФИЯН. Интеллект высоко развит. Гуманоиды. Ведут обычный дневной образ жизни. Средний рост – 130 сантиметров.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 или низкорослые, светлокожие и темноволосые. Б. Ангер Единственное число – ангия, или повелители – очень высокие, темнокожие и светловолосые. «Вот она», – сказал Раканан, заглянув в карманный краткий словарь FVI и указал на очень высокую темнокожую женщину с золотистыми волосами, уложенными короной над долбом. Застыв посреди длинного зала,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 Легконогая дитя народа Ангиер с пышной яркой точнокометой гривой светлых волос, развивавшихся на ветру Кириена. Она была еще совсем девочкой, когда Дуркал Халанский увидел ее, влюбился, сделал своей женой и увез из полуразрушенного замка, где гуляли сквозняки, к себе в Халан. В Халане, построенном высоко на горе, тоже было не слишком уютно. Впрочем, Сэмли с детства привыкла к тому, что окна в замке без стекол, каменные полы не застелены коврами, а зимой по утрам под каждым окном наметает полоску снега. Юная жена Дурхола бесстрашно ступала босыми узенькими ступнями на ледяной пол и со смехом поглядывая в серебряное зеркало на мужа, принималась заплетать и укладывать в сложную прическу пламень своих волос. Зеркало это, висевшее на стене их спальни, да свадебное платье матери Дурхола, расшитое тысячами крошечных прозрачных бисеринок, составляли все их богатство. Хотя даже среди обитателей замка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 Даже если владелица их почтительно уступала ей дорогу, склоняя голову перед благородством и величием ее рода и рода ее супруга. Четвертыми от трона правителя Халана сидели во время трапез Дурхал и жена его Сэмли так близко от старика, что он нередко сам наливал Семли вино, беседуя со своим племянником и наследником Дурхалом об охоте. Старый хозяин Халана поглядывал на юную пару любовно, хотя и мрачновато. Самому ему уже надеяться было не на что.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 ибо у них не было достойного преданного, добытого их отцами и братьями в геройском бою. Печально глядел старый правитель Халана на золотоволосую пару, слушая, как Сэмли и Дуркал шутят и смеются, прихлебывая горьковатое вино в холодном, величественном, однако сильно обвешавшем уже парадном зале замка, издавна принадлежавшего их роду. Сэмли мрачнела лишь тогда, когда видела сидящих на куда менее почетных, чем у нее местах, всяких полукровок и низкорослых,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 Иным золотом Хальдер владеть, видимо, было уже не суждено. Сэмли не рассказывала мужу о своих страданиях. Дурхал был с нею очень нежен и мягок, однако в гордости своей испытывал лишь презрение к зависти и суетным тщеславным желаниям, и Сэмли боялась, что он ее осудит. Зато она могла поговорить об этом с Дуросой, сестрой Дурхала. Когда-то у нас в семье из поколения в поколение передавалось дивное сокровище, сказала она, золотое ожерелье с огромным синим самоцветом.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 «Разве Дурхалу важно, что надета на его жене, которой он так гордится?» Но Сэмли будто не слышала. «Правители Халана выглядят теперь беднее собственных гостей. Нет, я непременно принесу своему мужу и повелителю такое приданное, которое подобает женщине из моего рода. помни, Сэмли, а брат мой знает, куда ты собралась?» «Скажи ему только, что я скоро вернусь, и все будет хорошо», сказала смеясь юная Сэмли, быстро наклонилась, поцеловала дочь,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 Как всегда, злился, что солнце, пробивая сквозь дыры в кровле, мешает ему спать. При виде дочери он рассердился еще больше. «Зачем «Это, это сюда явилось?» — прорычал он, стараясь спрятать взгляд опущих от пьянства глаз. Когда-то золотистые, а теперь отвратительно седые, тусклые пряди его волос стояли на черепе дыбом. «Разве этот юнец искала на немуж тебе, что ты домой притащилась?» «Дурхал — мне муж, и я пришла за своим преданным, отец».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 И маленькие хрупкие фиия уже выбегали из домов и садов с Сэмли, осторожно ведущей в поводу своего зверя. Фия смеялись и радостно приветствовали ее тоненькими, или слышными голосами. «Рады видеть тебя, супруга молодого Дурхала, наследница Халана, правительница Кириена. Здравствуй, Сэмли, золотоволосая. Здравствуй, оседлавший ураган». Они называли Сэмли всякими ласковыми прозвищами, и ей это было приятно, и ее совсем не раздражал их бесконечный смех потому что смеялись они над всем, в том числе и над собой. Она и сама была похожа на них, такая же веселая и смешливая. Только сейчас она выселась посреди их деревни в своем синем плаще, и фия скакали вокруг, образуя маленькие водовороты, точно ручей у запруды. «Приветствую вас, солнечный народ! Здравствуйте, фия, друзья мои!» Они повели ее в один из своих воздушных домиков. Множество крохотных ребятишек бежало следом.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 Воскликнул тот фиян, которому она задала свой вопрос. Никогда не крали фия ожерелья, принадлежавшего правителям Кириена. Да и что фия стали бы делать с золотым украшением, госпожа моя? Летом у нас есть золото солнца, а зимой воспоминания о нем. А еще у нас есть золотые плоды и золотая листва, когда лето сменяется зимой, и золотистые волосы нашей госпожи Сэмли из Кириена. Разве нужно нам что-то еще? Так, может, это низкорослые украли? Долго звенел после этих ее слов легкий смех фия.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 «Сядь с нами, Семли Санцеволоса, вернувшаяся к нам с севера. Поешь!» И она сила с ними за стол, и ей было приятно их легкое гостеприимство. Они радовались ее искренней приветливости, но стоило ей снова заговорить о том, что если ожерели у глиняных пещерах, то она пойдет к ним и заберет свое наследство, как смех фия начал стихать, а сами они, один за другим, стали как-то незаметно исчезать из-за стола, пока рядом с Семли не остался только один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 Это были они, глиняные, одного роста с фия, да и во всем остальном чем-то их напоминающее, как напоминает порой человека его неуклюжая черная тень. Сэмли вспомнила звонкие голоса и смех легконогих хрупких фия. Эти же коротышки были какие-то квадратные, совсем ногие, малоподвижные, с прямыми черными волосами и отвратительной влажной и наздреватой кожей, похожей на жирных личинок. Глаза у них были застывшие, как камни.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 Так почему же ты ищешь его здесь, женщина из народа Ангиер? Здесь ты найдешь только ночь до да песок до да соль морскую. А потому, отвечала Сэмли, готовясь к словесному поединку, что вещи порой заваливаются в разные трещины и ямки, да и золото, как известно, частенько стремится вновь вернуться в землю, из которого пришло. А еще говорят, что созданная всегда ищет своего создателя. Она не слишком надеялась на удачу, однако ее уловка сработала.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 но все же прикрывавший свою ноготу неким подобием одежды. Он поманил Сэмли к себе. «Войди же, полюбуйся чудесами царства ночи, нашими рукотворными чудесами, и во все это плоды усилий народа Гдемиар». Сэмли пригнула голову, крепко держа крылатого за повод, и последовала за Гдемом в низенький дверной проем, рассчитанный явно на этих карликов. Перед ней открылся очередной длинный туннель, залитый белым светом, отражавшимся от его влажных стен.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 Эти стены никогда не знали солнечного света. Тьму здесь разгоняли сияющие холодным белым светом шары. За вделанными в стены решетками вращались огромные лопасти, перемешивая затхлый воздух. Все пространство огромного зала, казалось, заполнено было каким-то гулом и скрежетом. Громкими голосами глиняных и визгом вращающихся за решетками лопастей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 и ее провожатый резко остановился, поклонился им, и язычно провозгласил. «Их величество правители народа Гдемиар». Правителей было семеро, и они с таким высокомерием возрились на Сэмле, что она чуть не рассмеялась. Однако, сдержавшись, сказала сурово, глядя в их серое, похожее на комковатое тесто физиономии. «Я пришла к вам, у повелители царства тьмы, в поисках пропавшей драгоценности, принадлежащей нашему семейству».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 Лишь небольшое пространство совсем рядом с нею оставалось еще свободным. Крылатый жался к ней, дрожа от страха и раздражения. Ему пришлось слишком долго сдерживать себя, и даже радужки его всегда яркие глаз побледнели, как бывает у этих зверей, если заставить их летать ночью. Сэмли погладила его по мохнатой теплой голове, шепча: Тихо, тихо, успокойся. Мы храбры, мы прекрасны, мы быстролетный. Хорошо, Анья."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 По крайней мере, мы знаем, откуда она. «Хорошо бы еще узнать, кто она», – пробормотал хранитель музея. «Эти траглодиты говорят, она явилась за каким-то нашим экспонатом, так вроде?» «Слушай, не называл бы ты их траглодитами, а?» «Будучи специалистом в области форм высокоразвитого интеллекта, этнологом до глубины души, он такого пренебрежительного отношения к разумным существам не выносил. Они, конечно, не красавцы, но они наши союзники и обладают статусом «си».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 Я такой красивой инопланетянки ни разу не встречал за все 18 лет, что на Новой Южной Джорджии живу. Честно говоря, я и в жизни такой красавицы никогда не видел. Прямо богиня. И он побагровел буквально до корней волос. Кито был чрезвычайно застенчив, громких высказываний и преувеличений не любил. Впрочем, Раканнан был полностью согласен с его оценкой и лишь задумчиво покивал. А вот бы поговорить с ней без этих трак... в качестве переводчиков.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 «Приветствую тебя, госпожа моя Ангия», — ответил раканан «Чем мы, сотрудники музея, можем тебе помочь?» Серебристый звонкий голос прозвучал точно дыхание чистого ветерка, перекрывая гудение голосов к Демиер. «Она говорит, пожалуйста, отдай ее ожерелье с драгоценным камнем. Оно давным-давно принадлежало ее кровным родственникам, ее семье». «Какое ожерелье?» — спросил раканан и Сэмли, догадавшись, о чем он ее спрашивает, показала на центральную витрину.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 Забормотали Гдемиар. О, высокочтимая властелины звезд, старший хранитель сокровищницы и его младший брат. Что это ожерелье принадлежит ее семье с давних-давних времен. Слушай, Кито, откуда оно у нас, Погоди-ка, сейчас посмотрю. Угу, нашел. Вот, поступило от Гдемир. В общем, от этих троглодитов вели троллей, как тебе больше нравится. Одержим их страстью к торговым сделкам. Видимо, так они расплатились за тот корабль AD-4, на котором прилетели сюда.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 Будучи специалистом по ФВИ, Раканан не раз совершал подобные прыжки во времени и пространстве. Но в общем это не так уже далеко. Ладно, ясно, что ни мой любимый словарик, ни твой каталог нам не помогут. По-моему, эти два народа, Фия и Гдемир, вообще крайне плохо описаны и совсем не изучены. Возможно, эти коротышки просто обязаны проявлять Кангиар почтение. А что если именно этот проклятый сапфир послужит причиной Галактической войны?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 Мы редко спорим. Мир дороже. Не дай бог, еще действительно война начнется. Тогда я бы отдал ожерелье этой красотке. Ну, так подарок преподнести всякому приятно, улыбнулся Кито. Сочту за честь. Он отпер витрину и вынул оттуда тяжелую золотую цепь. Потом вдруг засмущался и протянул ожерелье Раканану. Знаешь, лучше ты сам отдай. Так синий сапфир впервые коснулся ладони Раканана. Но думал он не о нем. Держа в горсти драгоценный самоцвет,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 и теперь они летели, подгоняемые легким южным ветерком, назад в Халан. «Скорей, скорей!» — подгоняла крылатого Сэмли и смеялась, потому что ветер словно унес прочь тот мрак, что наполнял ее душу. Я так соскучилась. Скорей бы увидеть Дурхала. Скорей бы. И они летели все быстрее и быстрее, и уже к вечеру второго дня прибыли в Халан. Теперь к пещере глиняных казались Семли давнишним страшным сном. Крылатый пронес ее на длинной, в тысячу ступеней лестницей замка,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 «А ты все такая же молодая, Сэмли, в точности, как в тот день, когда уходила отсюда. Ох, и на шее у тебя то же самое ожерелье! «Да, я принесла его в дар своему мужу Дурхалу. Где он?» «Дурхал умер», — Семли онемела. «Твой муж и мой брат Дурхал, повелитель Халана, убит в бою семь лет назад. Тебя ведь не было так долго, Семли. и властелины звезд больше здесь не появлялись. А потом мы начали воевать с восточными замками, с лесными Ангер и с правителями Орина.